Илья Пророк, Колесницу, Поволок, 24 июля, День Больших Гроз. Настоящая июльская жара. Долины реки расплываются от цветистости лугов и синевой воды в зыбкой дымке зноя. Заболел Иван, слег как раненый. Закрылись с Маргариткой в дальней комнате Наденькиного дома, глаз не кажут. Майя позвала сестру на речку остудить нервы. Старухи говорят, что это лучший способ борьбы с бесом. Наденька, увлеченная сюжетом своей любви, делилась с Майей переживаниями. Но они до такого отвращения напоминали Майе, ее собственные, что она, заранее зная все, что расскажет сестра, почти не слушала ее, думая о сыне. После купания, зарывшись в золотой песок отмели, Женщины наблюдали за домом, что на противоположном берегу, домом майного дядьки, который года два назад умер, завещав его майной матери. Значит, дом будет майным, как только она захочет вернуться на родину. Дом Наденьки на этом берегу, а Майин на том, как славно. Кстати, родовой дом Ильи в той же деревне, что и будущий Майин. Сколько картин рисует воображение в связи с этим, страшно загадывать. Обедала Майя у Виктора. Мирно, спокойно. Он уговаривал ее не драматизировать отношения с сыном. Об отношениях же между ними, Ильей, Майей и самим Виктором, не менее драматичных ни слова. Остаться не предложил. Она не навязывалась. К вечеру по всему небу, От горизонта до горизонта побежали сполохи. К ночи разразилась жуткая гроза. Она билась в окна и стены, гудела в трубе, срывала с петель ворота и шарахала пламенем молний по окнам. В ужасе и восторге домашние замерли, каждый в своем углу. И только Наденька бегала где-то по болотам, то ли выгуливала собаку, то ли выслеживала своего ненаглядного. то ли просто усмиряло взбунтовавшееся сердце. Майя же до утра простояла у окна, сливаясь с разбушевавшейся природой, укоряя себя за непутевое материнство.